28 июня первого года Мессии. Среда. День 43. Пристань дома на холме. Утром из берегового лагеря притопили Антон Игоревич, Сергей младший и Гук, притащившие с собой завтрак. Так, Петрович, сказал геолог. Витальевна просит срочно отрядить кого-нибудь на охоту. Свининка, хоть мы её и подсолили, вот-вот начнёт пованивать. А одной Антошкиной рыбкой сыт не будешь. Отправим, как обычно, Серёгу с Катей. Нет, не это ещё раз нет, возразил Фезрук. Серёгу я на неделю отстранил от всех боевых заданий. Пусть повкалывает здесь с тобой, как папа Карло, и подумает о своём поведении. Если так, то кого мы тогда можем послать? Антон Игоревич у нас на большие расстояния не ходок. Ты нужен здесь, за рулём Уаза, таскать брёвна. На мне вся стройка, а из Валеры охотник, простите, никакой. Да и напарника у него нормального нет. Мужчины замолчали. Расклад был ясен. Ситуация безвыходная. Зато Сергей младший немного приободрился. Может быть, у него получится хоть немного скостить наказание. Немного подумав, Главный прогрессор добавил: "Разве что ты доверишь геолгу свой УАЗ и сам сходишь на охоту вместе с Лизой?" "Это можно", чуть поколебавшись, ответил коллега. "Пожалуй, так и сделаем". Сразу после завтрака Ляля убежала в береговой лагерь на камыш. Андрей Викторович с Лизой и Шамилем удалились на промысел, а все прочие приступили к строительным работам. Геолог с Валерой продолжили бурить свои лунки, которых надо было еще 10 штук, а Петрович с двумя другими юношами начали распускать на дюймовые доски остаток дубового бревна. Из них он впоследствии планировал изготовить себе рабочий верстак и корыто для бетонного раствора. Но последнее подождет. Сперва деревянный каркас здания со столбами, свободно стоящими в своих лунках, и верстак. Поэтому, покончив с остатками многострадального дуба, бригада плотников сначала сложила дубовые доски в пакет, а потом, не дожидаясь, пока закончат с бурением, выдвинулась к началу будущей просеки. Резать сосны планировалось у самого корня, чтобы потом Не было лишних хлопот с корчеванием пней. Для такой работы у них пока ещё слишком мало рабочих рук. До обеда, когда Антон Игоревич окончательно покончил с буровыми работами и подъехал к началу просеки на Уазе, у учителя и его команды было в активе уже 5 поваленных и очищенных от ветвей сосен с диаметром ствола от 25 до 60 см. Все деревья, что были диаметром ствола меньше 20 см, просто срезались и отбрасывались в сторону, как временный ненужный хлам. Высохнут, пойдут на чурку для газогенератора. Отбуксировав спиленные стволы к пилораме, геолог съездил и привёз обед, после чего вся бригада тружеников приступила к приёму пищи. Не успели они закончить, как со стороны лагеря показался физрук А вместе с ним диво дивное, панура идущая следом за ним в самодельном верёвочном недоустке, небольшая рыжая кобыла с чёрными чулками на ногах и такой же чёрной мордой. Шамиль, как заправская овчарка, бежал рядом и покусывал кобылу за задние ноги, как только та начинала упрямиться. Следом за матерью семенил растерянный же ребёнок сусунок Вот, Петрович, важно сказал Андрей Викторович, приблизившись. Принимай аппарат, споймал не глядя. Ну, спецкура, в тон ему сказал геолог. Ты им адьёшь. Как же ты так умудрился? Кобыла зло покосилась на своего пленителя большим чёрным глазом и недовольно всхрапнула. Тот в ответ показал ей свой внушительный кулак. как главный аргумент в битве разума с грубой силой. Да вот и греюсь. Случайно получилось. Увидел табун, перешедший на нашу сторону дальнего, и решил опробовать твой аркан. Думал, смогу поймать им лошадь или нет. Митнул вот и к своему удивлению поймал. Но а то, как я её уговаривал пойти со мной, так это отдельная история. Одним словом, уговорил. добрым словом и крепким тумаком философский изрёк глава клана можно сделать куда больше, чем просто добрым словом. Надеюсь, ты привёл нам эту лошадь, не вместо быча. Во-во, кивнул отставной прапорщик. Бить по морде пришлось аккуратно, но сильно. А же ребёнок, куда он от матери денется? Как её уговорил, побежал следом, как меленький. А насчёт добычи ты не беспокойся. Лиза подстрелила из арбалета косулю, так что на ужин у нас будет свежатина. Но ты, Сельон, покачал головой бородач. Только почему ты не оставил лошадей в лагере? Андрей Викторович махнул рукой. "Вероника", сказал он, сразу полезла к жеребёнку целоваться. "А у него мама дикая, нервная и ещё невоспитанная. Русский язык понимает плохо". пришлось увести. Да, сказал Петрович, Вероника у нас неуёмно жизнелюбивый ребёнок. Тем более, что маленькая лошадка это её голубая мечта в этом мире. Вот-вот, подтвердил его коллега. Пусть кобыла сперва немного пообтёшится среди нас, привыкнет к человеческому обществу, и вот тогда можно пускать их навстречу друг с другом. Кобылу привязали за длинный чамбурк к вбитому в землю колу, чуть в стороне от стройки. И после короткого перерыва бригада снова принялась за дело. Притащенные из просеки хлысты надо было порезать цепной пилой на брёвна длиной 4 1/2 и 6 1/2 метров, которые потом должны быть растащены на пилораме на столбовой брус и доски. На этот раз за цепную пилу взялся Андрей Викторович. Его друг отмерял размеры рулеткой, а Сергей младший и Гук в поте лица оттаскивали уже порезанные верхушечные части сосен к пилораме и складывали их в штабель. Тем временем геолог походил немного вокруг строительной площадки и, повинуясь каким-то ему одному ведомым предметам, нашёл место для будущего колодца. Если что, то таскать сюда на струйку руками воду из ближней было бы для них не самым лучшим выходом, а потому колодец и только колодец. На этот раз бурить требовалось отнюдь не полметра, а потому, покончившись с сосновыми бревнами физрук, взял с собой Валеру и поехал в береговой лагерь за комплектом трехметровых буровых труб. Пока он ездил Петрович немного походил вокруг штабеля уже нарезанных брёвен, потом решительно махнув рукой, распорядился подавать первое из них на пилораму. И началось. С одной стороны рос штабель уже напиленного бруса, с другой громоздилась куча пока никому не нужного горбыля. Как и в любом деле, отходов производства выходило чуть ли не больше готовой продукции или это только так казалось лошадь, услышавшая шум и вой работающей пилорамы, сперва ужасно испугалась, забилась на привязи и отбежав максимально возможное расстояние, насколько позволял чамбур, попыталась спрятаться в кусты. Как только у бедняжки от страха не разорвалось сердце, потом Убедившись, что страшный зверь с таким громким голосом не торопится на неё напасть и вообще полностью неподвижен, продолжила пастись, лишь время от времени нервно кося в сторону пилорамы то одним, то другим глазом. Когда коллега вернулся, причём не только с буровыми трубами и Валерией, но ещё и с Лялей, Лизой и, о Боже, с Вероникой, Учитель с помощниками уже закончил изводить тот материал, который был предназначен для изготовления обруса, и взялся за доски. Появление женской компании внесло в народ некоторое оживление, и Петрович объявил внеочередной перерыв. У нас сегодня короткий день, первым делом объяснила благоверному Ляля. Марина Витальевна сказала, что тростника мы уже нарезали достаточно. И отпустила нас посмотреть на лошадь. А Веронику зачем притащили? строго спросил мужчина, уже заранее зная, какой будет ответ. Ну просилась, девушка забавно сморщила носик. Такой проще уступить, чем отказать. Настырная. Ладно, махнул рукой учитель. На лошадь смотрите, но близко не подходите. Она ещё пугливая и очень нервная. И смотрите за Вероникой, чтобы она чего не учудила. Если с ней что-нибудь случится, Марина Витальевна нас всех убьёт заживо. Вероника, конечно же, учудила. Нет, к лошади она подходить не стала. Просто отошла в сторонку и присела на корточки. Же ребёнок, которому давно наскучило резвиться в одиночестве, захотел познакомиться. с этой маленькой и не совсем страшной двуногой. Как мать его не отгоняла, пытаясь преградить дорогу, он, обойрав её по широкой дуге, галопом направился к ожидающей его Веронике. Кобыла душераздирающе заржала, встала на дыбы, туго натянула чамбур, забила в воздухе копытами. Но сделать со своим чадом уже ничего не могла. Дети, они ведь такие непослушные. Как только же ребёнок приблизился, Вероника сунула руку в карман и вытащив оттуда маленький кусочек сахара, протянула ему на открытой ладошке. Обнюхав подношение, же ребёнок с благодарностью его схрупал, потом позволил почесать себя за ухом. И за дравхвост начал взбрыкивать всеми четырьмя ногами, приглашая новую подружку поиграть. Девочка, конечно же, оказалась не против и с детской непосредственностью принялась бегать с жеребёнком на перегонки. Сауки да догоньки вот единственная игра, доступная маленьким же ребятам. Утомившись, она снова подозвала его к себе и скормила ещё один кусочек сахара, закрепляя дружбу. как было до того с настороженностью наблюдавшая за всеми этими забавами, прионула ушами, фыркнула и подойдя к Веронике и же ребёнку настолько близко, насколько позволял Чамбур, вытянула морду, будто интересуясь, чем таким кормят её отпрыска. Не минутой не колеблясь, девочка подошла к матери своего нового приятеля, И угостив её ещё одним куском сахара, погладил ладошкой по мягкому шелковистому носу. Мир между ними был заключён. Воблиншина, укротительница зверей, наполовину потрясённо, наполовину восхищённо выдохнул Андрей Викторович, внимательно наблюдавший за этим цирком. Следом за Вероникай медленно и осторожно Держа руки на виду, к кобыле приблизились Ляля и Лиза. Жиребёнок их не интересовал. Их завораживала сама взрослая лошадь с её густым чёрным хвостом и жёсткой, как щётка, короткой гривой. С лопов ещё два кусочка сахара. Лошадь уже спокойно переносила прикосновение девушек, позволяя расчёсывать себе густую короткую гриву. чесать за ушами и гладить бока, отгоняя назойливых насекомых. Мужчина укратил её силой и ловкостью, а молодые женщины угощением и лаской, приняв в свою женскую компанию. Когда народ насмотрелся на это представление, глава клана прервал вынужденный перекур и снова погнал свою бригаду на работу. До вечера им ещё многое предстояло сделать, и в первую очередь переработать на пиломатериалы весь тот запас брёвен, который они заготовили сегодня с утра. Когда солнце склонилось к горизонту, геолог закончил бурить скважину колодца, найдя воду на глубине 8 м. А на стройке высились два аккуратных штабеля: один из брусьев 10х10, а другой из 116 досок размером 2,5 на 10 на 650 см. Прикинув по своему чертежу, Петрович понял, что этого количества пиломатериала с запасом должно хватить на возведение цеха. Начало монтажно-строительных работ было назначено на следующий день.